Глава семнадцатая Капитан Кид решил любой ценой избежать встречи с братьями Хорл. Однако те все же его нашли. Он разгружал скудные пожитки вместе месте стоянки возле живописного источника под кронами огромных вергинских дубов. Источник бил в низине, одном из редких зеленых мест этой засушливой местности, и разливался прозрачным задумчивым озером. В зеркальной поверхности отражались прямые стволы деревьев, а с одной стороны возле берега рос грациозный тростник коризу с пышным плюмажем на верхушке. На мощных ветках дубов нашли приют, возвращавшийся из Мексики на север птицы, шустрые пугливые малиновки, желтые иволги с низкими хрипловатыми голосами, пестрые овсянки невероятной клоунской расцветки. Не покидая седел, хорлы наблюдали, как старик и девочка снимают с повозки вещи. Братья приехали на прекрасных лошадях породой Копперботом, ведущей родословную от легендарного жеребца по имени Стил Даст. Капитан сразу заметил точеные линии сильных мускулистых животных. Всадники не обошли вниманием и Пашу, который мирно пасся в высокой траве на берегу озера. Вергинские дубы жили собственной небесной жизнью, а над водой пролетал свежий вечерний ветерок. Капитан не обращал на зрителей внимания. «Вы тот человек, который читает новости?» «Он самый». «А почему про нас ничего не сообщают в газетах?» «Не знаю», — пожал плечами капитан. «Лучше спросите у тех, кто пишет». «Я Мерит Хоррелл, а это Том, мой брат, и другие братья, Март, Бенджамин и Сэм». Одежда пятерых братьев представляла собой причудливую смесь военной формы обеих враждующих сторон. Все форменные вещи давно лишились пуговиц и выленили, до единого грязно-серого цвета. У одного хорала были разные стремена, металлическая и деревянная. Ни одна шляпа не подходила по размеру. На голове младшего, или, по крайней мере, самого маленького, на вид не старше 14 лет, Красовалась слишком большая шляпа-котелок, и капитан догадался, что парнишка набил ее бумагой, отчего головной убор казался висящим над головой. Должно быть, воспитавшая этих парней мать коротала свой век в окружном сумасшедшем доме, если в Лампасосе такой существовал. А если нет, следовало как можно быстрее его построить и открыть. Очарован знакомством джентльмены. Любезно отозвался капитан Кит. «Вполне возможно, что о вас написали в новостях. Например, на Востоке. Скажем, в Чикаго или Болграунде, штат Джорджия. В небольшой местной газете. Только подумайте». Он достал пухлую стопку разнообразных изданий. «А может быть, в Лондоне или даже в Калифорнии». «Наверняка». — подтвердил Мэрит, уставившись на него тупым и в то же время странно пристальным взглядом. — Мы убили уйму мексиканцев, так что о нас непременно должны написать. Он снял шляпу и стукнул ребром ладони по тулье, чтобы углубить складку. Жесткие, соломенного цвета волосы не ведали расчески. Капитан Кит кивнул и уточнил. «Никто не возражает против убийства уйма мексиканцев». «Не, никто». Мерит водрузил шляпу на место и миролюбиво сложил ладони на луке седла. «Губернатор Дэвис выгнал всех, кто поддерживал конфедерацию, а новых людей не поставил. Иногда, правда, появляются военные. Думаю, кто-то из них недоволен». «Возможно». Капитан достал моток веревки, Натянул между деревьями и начал развешивать одеяло для просушки. «Как думаете, напечатают гравюры с нашими портретами?» «Понятия не имею». Подняв голову, капитан Кид увидел, что Джанна спряталась в тростнике на противоположном берегу озера и из убежища наблюдает за развитием событий. Удивительно! При необходимости девочка могла двигаться абсолютно бесшумно. Среди сгущавшихся теней она казалась босоногим привидением с пышной копной волос. Метелки трусника раскачивались над головой, надежно скрывая ее от посторонних взглядов. «Значит так», — заключил Мерит Хорел, — «как только приедете в город, сразу заходить в салон «Жемчужина». Есть еще один, называется «Великий Запад», но вы приходите в «Жемчужину» и там читайте свои новости». о том, как мы преследовали ненавистного краснокожего, как ловко убивали мексиканцев и так далее, несмотря на тупую государственную политику Дэвиса. Надеюсь, не станете возражать, если я немного опоздаю. Ничуть, сэр. Приходите в любое время, когда вам удобно. Если люди не захотят слушать, как вы читаете про нас, то скатерть у дорога. Двери открыты, никого не держим. Однако капитан Кид никуда не пошел, а остался сидеть возле повозки. Около девяти по его охотничьим часам донесшийся из города шум сообщил, что, скорее всего, братья Хорл уже изрядно пьяны. Звуки музыки и крики долетали даже до озера, так что капитан просто наблюдал за окружающим миром и прислушивался. Ощущал запах табака, следил за Пашой, Конь отвлекся от важного дела поедания травы. Поднял голову и посмотрел в ту сторону, где учуял сородичей. Однако звать не стал. Капитан заметил огонек папиросы. Братья Хиггинс выполнили данное обещание охранять его и Джоанну. Очевидно, собирались дежурить ночь напролет по очереди. Сам капитан Кит даже не прилег. Несколько часов просидел, прислонившись спиной к колесу с револьвером в руке. и еще до рассвета отправился в путь.